Спустя час в администрации порта. «Мучас грасес», – кивнул я и протянул руку, пожимая протянутую в ответ кисть главы местного сопротивления. Марель, как сказала Афина, город небольшой. Прошло очень мало времени сначала всей этой дичи, но местное самоуправление не стало ждать у моря погоды и взяло свое спасение в собственные руки. У них было два отделения полиции, пожарные, местные рыбаки и проезжавший мимо отряд бойцов с ближайшей части. Те должны были привезти партию груза из порта, но задержались с отправкой. В итоге, как раз в окрестностях города, 60 человек с парой грузовиков, двумя джипами и одним БТР, который добирался с ремонта своим ходом, оказались в эпицентре борьбы. Боеприпасов у них, само собой, было мало, но помогли запасы старых революционеров. Вообще, слушая переводчика и осторожно делясь информацией, я удивлялся находчивости местных, что додумались до звуковой ловушки. Наиболее крепкие автомобили, оставшиеся на ходу, завели моторы и, сигнали, собрали за собой то одну толпу, то вторую, постепенно выведя из города несколько тысяч мертвецов и бросив их на безлюдных холмах. Там они ускорились и по окружной трассе вернулись в город. Кроме этого, я с удивлением заметил, что почти все автомобили находятся в рабочем состоянии. Это старые модели. В них практически только механика и используется. Там нечему ломаться, да и в основном у местных они стоят под навесами и лишь изредка используются для поездок в другие города. Помогла Афина раскрыть загадку. В принципе, ничего сложного. Мог бы и сам догадаться, но у меня котелок после всего этого хаоса не варит. Итого, получалась ситуация, когда складской комплекс находится под нашим контролем, город практически зачищен, и лишь в запертых домах могут еще скрываться зомби. Бойцы местные в основном люди горячие и смелые. Те, кто к нам приехал на помощь, это лишь небольшая часть схватившихся за оружие местных, а мне надо принимать решение. Переведи, пожалуйста, сеньора Алонсо, что мы бы хотели остановиться и взять передышку, пока в мире происходит не пойми что. Наши бойцы с радостью помогут им зачистки зачистке города и сохранении мира в их доме». Переводчик начал говорить, и старый усатый кубинец, которого, безусловно, слабым нельзя было назвать из-за его жилистости и волевого взгляда, внимательно выслушал мое предложение. «Си, si, грасис! начал он, и переводчик начал переводить слова благодарности этого старика. Вообще, на вид ему было лет 50, поэтому стариком он выглядел просто на моем фоне. Он не был военным. В военных среди этих людей было всего 10 человек, и они держались особняком, готовя свой БТР в поездке обратно в город. Хоть война их и застала посреди родной страны, у каждого из бойцов была своя военная база, которую те должны были защищать, и откуда они должны были отправиться на помощь жителям Кубы. И ведь у каждого из них есть свой родной дом, куда каждый из них стремится. Все эти невысказанные переживания читались на их взволнованных лицах. «Нам нужно пополнить боеприпасы, и через 20 минут мы будем готовы присоединиться к вам и вернуться в город». Сообщил я им, и Алонсо подтвердил, что дождется меня. За время переговоров наши пчелки успели эвакуировать половину складов. Пархали как заведенные. Грузили все, что грузится, и тащили все, что тащится. Кубинцы, может, и были против подобного варварства с нашей стороны, но воевать с нами они не решились. По количеству стволов мы явно их превосходили числом в данный момент. По крайней мере, эту бригаду, в которой лишь у сотни был огнестрел. Остальные работали вилами, топорами, самоделками в духе «нож на палке». Они изначально нас за военных приняли. И были очень удивлены, что военные высадились на Кубу с круизного лайнера. Но так как мы отдали несколько аптечек и успели спасти несколько раненых бойцов не только с нашей, но и с их стороны, то никто не стал задавать лишних и глупых вопросов. Единственное, что я объяснил, что мы не американцы, так как это могло вызвать излишнюю напряженность. Пришлось рассказывать о терминале. Убедительные легенды не получится состряпать. А вскрывшаяся ложь о происхождении военной униформы и оружия, тем более такого экзотического, как алебарды, поставит крест на доверие между нами. Откровение о терминалах стало для Алонса новостью. В их городе был один такой, и никто к нему не подходил, так как все дико боялись неизвестной красной светящейся штуки, парящей в воздухе вопреки законам физики. Вопросов между нами оставалось все еще много, но тратить время на посиделки и дальше мы не могли. Мои бойцы уже все давно перезарядились, обменяли ОД на новое оружие, униформу, аптечки и боеприпасы и сейчас охраняли пчелок, копошащихся в терминалах разгрузки, погрузки и хранения. 20 минут мне было нужно просто для того, чтобы организовать отряд. Разделить на тех, кто продолжит охранять склады и позже зачистить соседние, еще не тронутые терминалы. тех, кто будет прикрывать корабль и тех, кто отправится со мной. Нужно не только помочь до конца отбить город, нужно показать местным, чего мы стоим и захватить их сердца и умы. Сделать так, чтобы они боялись остаться без нас. Тогда и только тогда мы получим возможность на равных общаться о будущем нашей базы Вива в окрестностях города Мариэль. А еще менее чем в 100 километрах отсюда находится Гавана. И вокруг нас в паре километров есть несколько маленьких городков и деревень, которые также требуется зачистить. Пока нам не грозит голод, мы должны собрать другой урожай. Урожай зомби и очков достижений. Тысяча слабо подготовленных и плохо вооруженных бойцов будут куда как хуже, чем 200 отлично экипированных и прошедших школу выживания нового мира. Остров свободы станет нашей базой. Я соберу под свое крыло всех выживших в этой части Кубы, экипирую их и пойду вместе с ними на помощь страдающей столице. Возможно, и войска подтянутся. Посмотрим. Мне важно занять значимую роль среди местной верхушки власти. Чужаков здесь не очень-то любят, особенно тех, что покушаются на их свободу. Но я ведь могу прийти как освободитель, а это в корне меняет дело. Куба небольшая. У меня есть опыт, навыки и целый, мать его, круизный лайнер, который может унести на себе несколько десятков тысяч человек. Если потеснимся, конечно. И это козырь, ради которого не все, но многие захотят заручиться моей поддержкой. Вот и буду на это давить при всех переговорах а после стану для них новым фиделем Кастро, что принесет с собой пламя революции против зомби. Не забудьте про военно-морскую базу Гуантанамо, что находится на противоположной части Кубы. Она обладает военным потенциалом для захвата всего острова, особенно если в ее порту будет находиться хотя бы несколько военных судов, что принесут с собой военных экспертов, морских десантников и артиллерию. Даже несмотря на выведение из строя электроники на кораблях, они все еще являются большой угрозой. А если они были на якоре, то повреждений будет минимум, и пара специалистов с военно-морской базы миг восстановит корабль. Да, и они это сделают в первую очередь. Зомби-кубинцы не знают про границы и международные договоры, и они нападут, а база будет защищаться. Корабль будет нужен как дополнительная мера сдерживания как способ эвакуации и как артиллерия. О, интересное сражение за Кубу намечается. А ведь кроме этого, есть еще идея плавучего города, соединенного сотней кораблей, вышедших в открытое море и сцепленных буксировочными тросами. Нам нужно пару современных военных кораблей с ядерным двигателем. Парочка атомоходов позволит не столь сильно переживать о запасах топлива. Даже если буксировать мирные суда и лайнер какому-нибудь крейсеру будет сложно, он справится. А если что, о чумелые ручки наших инженеров и Афина что-нибудь придумают. Заранее по рации позвал Идриса и командиров, весь состав советников, что был в строю, и прямо на пирсе организовал стоячее совещание. Идрис, соратники, поздоровался я со всеми, кто успел прийти и не был занят. Времени мало, буду краток». «Через 15 минут я и часть бойцов отправится в ближайший город, Мрель. Они зачистили с нашей помощью большую часть города. И мы должны помочь им добить оставшихся, чтобы заработать не только очки достижений перед системой в терминалах, но и очки уважения в глазах местных». Объявил я им новость и позже поделился планами о временной базе и складах. «Мы обменяли заработанные очки. У нас плюс 50 единиц огнестрельного оружия» но пока не закончили вооружение. Идрис, в свою очередь, сообщил о произведенном усилении и возможности увеличить отряд бойцов. Не торопитесь. Проведите полноценное обучение. Нам хватит 30-40 людей на охрану лайнера и 50 человек на порт. Достаточно часовых вдоль забора расставить и группы реагирования. Я с собой возьму свой кулак и кулак Натальи. 100 подготовленных и прошедших парочку битв ребят нам должно хватить. Михаил, Слово взял Коннор. Среди твоих людей и людей Наташи, есть, скажем так, некоторым после боя не нужен перерыв. У меня тоже такие есть. А есть бодрые и сильные духом. Надо переместить людей между отрядами. Вот как. М да, не учел. Тогда я хотел бы положиться на вас, мистер Коннор. Поблагодарил я его за разумные замечания и оставшееся время потратил на построение и сортировку солдат. В итоге на охране осталось сотня, со мной ушла сотня, и около 40 человек остались отдыхать. По факту всем им налили по стакану крепкого алкоголя и отправили спать. Надеюсь, они быстро придут в себя. Чужая душа потемки. Да, бывает, что вместо закалки клинок трескается и заготовка портится. Но ничего, мы еще поработаем над ментальной составляющей нашего круизного легиона. «Ну что?» Готов начать подминать под себя мир? Рядом со мной появился старик Гарри и выпустил целое облако сигарного дыма. Поболтаем о прошлом и будущем, пока идем к нашим спасителям.